Наблюдавший метеорит и убеждённый, что он упал где-нибудь на пустыши между Хорсслом Оттершоу и Вокингом, поднялся рано утром и отправился его разыскивать. Уже же всего, когда он нашёл метеорит неподалёку от песчаного карьера. Он увидел гигантскую воронку, вырытую упавшим телом и кучи песка и гравия. Громоздившиеся со среди вериска и заметные за полторы мили. Вериск загорелся и тлел. Прозрачный голубой дымок клубился на фоне утреннего неба. Упавшее тело зарылось в песок среди разметенных щепок, разбитых им при падении сосны. Выступавшая наружу часть имела вид громадного обгоревшего цилиндра. Ивочертания были скрыты толстым чешуйчатым слоем. тёмного негара. Цилиндр был около 30 ярдов в диаметре. Джилви приблизился к этой массе, поражённый её объёмом и особенно формой, так как обычно метеориты бывают более или менее шарообразны. Однако цилиндр был так сильно раскалён от полёта сквозь атмосферу, что к нему ещё нельзя было подойти достаточно близко. Лёгкий шум Слышавший сей звук внутри цилиндра, Оджилви приписал неравномерному охлаждению его поверхности. В это время ему не приходило в голову, что цилиндр может быть полым. Оджилви стоял на краю образовавшейся ямы, изумлённый необычайной формой и цветом цилиндра, начиная смутно догадываться о его назначении. Утро было необычайно тихое. Досе только что осветившее сосновый лес около Вейбриджа уже пригревало. Оджилви говорил, что он не слышал пения птиц в это утро, не было ни малейшего ветерка, и только из покрытого нагаром цилиндра раздавались какие-то звуки. На пустыши никого не было. Вдруг он с удивлением заметил, что слой нагара, покрывавший метеорит, с верхнего края цилиндра стал отваливаться. Кросочки шлака падали на песок точно хлопья снега или капли дождя. Внезапно отвалился и с шумом упал большой кусок. Поджил, вини не шутку испугался. Ещё ничего не подозревая, он спустился в яму и, несмотря на сильный жар, подошёл вплотную к цилиндру, чтобы получше его разглядеть. Со стороны всё ещё думал, что странное явление вызвано охлаждением тела. Но Этому противоречил тот факт, что нагар спадал только с края цилиндра, и вдруг Отджилви заметил, что круглая вершина цилиндра медленно вращается. Он обнаружил это едва заметное вращение только потому, что чёрное пятно, бывшее против него 5 минут назад, находилось теперь в другой точке окружности. Всё же он не вполне понимал, что это значит.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 который только что отворил дверь трактира у Хорселлского моста. Тот подумал, что это сбежавший сумасшедший и попытался было затащить его в распивочную. Это немного отрезвило от Джилви, и, увидев Гендерсона, лондонского журналиста, копавшегося у себя в садике, он окликнул его через забор и постарался говорить как можно толковее. «Гендерсон», — начал от Джилви, — Прошлой ночью вы видели падающую звезду? М-м. Ну, она над Хорсовской пустыне. Боже мой, воскликнул Гендерсон, упавший метеорит это интересно, интересно. Но это не простой метеорит. Это цилиндр. Искусственный цилиндр. И в нём что-то есть.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 и не получив ответа, решили, что человек или люди, заключённые внутри, либо потеряли сознание, либо умерли. Конечно, вдвоём они ничего не могли сделать. Они прокричали несколько ободряющих слов, пообещав вернуться, и поспешили в город за помощью. Возбуждённые и растрёпанные, запачканные песком,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 В 8 часам толпа мальчишек из Ивака направлялась к пустоши, чтобы посмотреть на мертвецов с Марса. Такова была первая версия о пришельцах. Я впервые услыхал об этом от своего газетчика в четверг 9, когда вышел купить номер Daily Chronicle. Разумеется, я был крайне поражён и немедленно пошёл через Ottershaw Bridge в песчаную карьеру.